Глава 46. После свадебного банкета Олдин Ангус любезно пожелал всем желающим воспользоваться его гостеприимством и оставаться в доме, кто сколько пожелает. Кэтрин на это лишь скрипнула зубами, а Джастин мило улыбнулся. Молодожены откланялись и отбыли в свои покои, которые находились в другом крыле дома. Тем временем леди Маргарет подошла к Олдину, насмешливо улыбаясь. «Прими и ты мои поздравления. Прекрасная пара». К ее тону невозможно было придраться, однако олден знал Маргарет слишком хорошо, поэтому болезненно поморщился. «Марго, прошу тебя, мне и без того тошно». Женщина смягчилась. «Но как ты мог допустить это? Мы же оба знаем, что это закончится плохо. Это уже плохо». Она недоуменно покачала головой Я никогда не любила Кэтрин особо, но такого не пожелаешь никому. О чём ты думал? Могущественный лорд Ангус сейчас выглядел бледным и потерянным. Я просто никогда, никогда не мог отказать ей ни в чём. Я чувствовал, что раз она потеряла мать, причём по моей вине, я должен ей всегда давать то, что она пожелает». Маргарет взяла его за руку и заглянула в глаза. «Дорогой, но ведь это же самоубийство. Ты согласился на то, что твоя дочь будет медленно себя убивать, если этого парня что-то не вернет самого в себя». Марго, она ничего не хотела слушать. Я еще имел надежду переубедить ее, но не успел. Леди Маргарет задумчиво сощурила глаза ну впрочем, остаётся шанс, что ей надоест держать при себе эту её игрушку, и она отцепится от него. Всё ещё может прекратиться, если только... Олдин перебил её. Марго, прошу, только не об этом. Я даже думать об этом не могу. Его взгляд был полон безнадёжной муки. И она взяла его под руку. Ладно, смысла нет уже. Будем надеяться, что пронесёт. «Пойдем на воздух». Лорд Ангус обвел глазами зал. Музыка звучала уже негромко. Гости с комфортом наслаждались изысканным приемом, сновали официанты с подносами. Распорядитель был незаметен, однако все было под контролем. Олдин тяжело вздохнул. «Пойдем». «Я дико устал». И они удалились вместе. Кэтрин с Джастином находились в своей спальне, богато украшенной цветами. От их сильного запаха у нее разболелась голова, и она велела горничной вынести часть из них. Она подошла к Джастину, который тоже как будто ждал распоряжений. Она все еще надеялась, что он придет в себя хоть немного. Что и могло бы произойти, но Кэтрин боялась ослабить свою хватку даже на чуть-чуть. «Обними меня, Джастин». Молодой человек мягко обхватил ее руками, он чувствовал абсолютный покой и счастье. Кэтрин пристально посмотрела в его глаза, и тогда он, подчиняясь ее воле, склонился, чтобы поцеловать, а затем подхватил на руки и понес к брачному ложу. Конечно, первая брачная ночь была всего лишь условностью, но он внезапно почувствовал, что именно сегодня он хочет ее так сильно, как никогда до этого». «Кэти, я так тебя люблю». А Кэтрин сама ничего не почувствовала при этих словах, потому что она только что вложила их в уста своего молодого мужа. После того, как Джастин заснул, девушка сделала свет лампы рядом с их кроватью посильнее и долго смотрела в его лицо. Во сне он был самим собой, просто спал. Поэтому эти часы, были самыми ценными для нее каждую ночь. Держать сознание Джастина каждую секунду было мучительно. Она сама не представляла, во что ввязывается. Отец предупреждал ее, однако она думала, что он просто ее пугает. Олдин рассказал обо всем, чем может обернуться затея его дочери. И о самой большой опасности тоже. Однако Кэтрин была словно одержима. Отец оказался бессилен. И сейчас она жалела об этом, не признаваясь даже себе. Девушка погасила лампу, прижалась к обнаженному телу мужа и смежила веки. Через три дня молодожены собирались уезжать в свадебное путешествие. Маргарет все еще находилась в их доме. Олдин попросил ее задержаться. Присутствие его старой подруги поддерживало и успокаивало его. Кэтрин не сразу заметила, что они проводят вместе все больше времени, и это немало ее озадачило. Она решила поговорить с отцом. По счастью, как раз в данный момент этой старой кошки рядом с ним не было. Олдин находился у себя в кабинете, и Кэтрин с напряженным выражением лица, которое в последние месяцы не покидала ее, вошла к нему. «Папа, к тебе можно?» Лорд Ангус устало откинулся у себя в кресле конечно кэт эти входи что случилось кэтрин нервно пожала плечами это я хотела спросить у тебя папочка олден молча смотрел на нее ожидая вопроса и заодно оценивая ее внешний вид с болью он отметил что дочь выглядела все хуже и хуже круги под глазами не проходили цвет лица стал желтоватым черты заострились Сама девушка, казалось, этого не замечала. «Тебе не кажется, что Маргарет слишком задержалась у нас? Она не отходит от тебя. Что и от тебя нужно?» Лорд Ангус дождался окончания этого потока вопросов и спокойно ответил. «Марго мой друг, и я сейчас нуждаюсь в ней. А я хочу, чтобы она уехала прежде, чем уедем мы» истерично заявила Кэтрин. Отец смотрел на нее очень-очень усталым взглядом. «Кэтрин, этого не будет. Маргарет останется здесь столько, сколько пожелает». От изумления девушка внезапно закрыла рот и воцарилась тишина. Затем она стала глотать ртом воздух, насколько она помнила, ей отказали впервые в жизни. Ты позволил мне подчинить себе джастина зная что меня ждет а из за этой...» этойолдин перебил дочь я предупреждал что тебя ждет ты кстати можешь отпустить его в любую секунду и перестать сводить себя в могилу я жалею каждую минуту что позволил тебе это а они связал по рукам и ногам одним взглядом к сожалению да в добро я уже не могу помешать тебе но теперь будет не так, как хочешь ты, а так, как считаю правильным я. Во всяком случае, в том, что касается моей жизни. Кэтрин чувствовала, что ее собственная жизнь окончательно рушится. Умом она понимала, что сейчас было бы самым правильным отпустить Джастина, попросить у отца прощения и постараться все исправить. В эту минуту она вспомнила Наташу и сузила глаза. «Лучше умереть, чем проиграть ей». И, вскинув голову, она молча вышла из кабинета отца. Через несколько часов карета с ней Джастином выехала из ворот дома лорда Ангуса. С отцом она не попрощалась. Маргарет стояла рядом с Олдином, и ему было намного легче. Одним своим спокойным присутствием она незаметно унимала его боль. Всегда. Он повернулся к ней. «Спасибо, что ты есть, Марго. Я не знаю, как вынес бы все это без тебя. А ведь еще даже ничего фатального не произошло». Леди Маргарет посмотрела в лицо человека, которого любила всю свою жизнь, о чем он не подозревал. Она была рядом в самые трудные моменты его жизни. Было это неизменно и сейчас. «Не впадай в отчаяние, дорогой. надежда ещё есть и ты должен жить ею. Он склонился и благодарно поцеловал ей руку.